Глава восьмая Эванс замер, а потом вдруг побежал вниз по лестнице на кухню. «Что случилось?» – прошипела я, чтобы громко не кричать, и тоже начала спускаться. «Эванс!» Но пока я спускалась, мой друг уже вернулся, держа в руках небольшой бумажный кулек чего-то. «Что это?» «Секрет!» – улыбнулся и спрятал кулек в кармане. «Идем, мы уже опаздываем». «Куда опаздываем?» Удивленно спросила, пытаясь понять, что мы делаем и куда идем. «В гости к одному человеку, который нас уже заждался». Эванс открыл дверь, и мы вышли в пустынный коридор. Было ощущение, что весь дом семьи Баллард уже спал. Если в нем водились привидения, то и они наверняка уже видели десятый сон. Где-то скрипнула дверь, и я резко повернулась на звук. Замерла, вдруг осознав, что мне очень страшно и просто невероятно хочется вернуться в постель. А потом вдруг в одном из коридоров завыл ветер, и я услышала хлопанье крыльев. Кровь застыла в жилах от ощущения того, что на нас надвигается стая драконов. А именно так я и подумала. «Тише, Лира!» — одернул мою руку коневод. «Ты уже не замечаешь, что идешь и стонешь!» Посмотрела на своего взрослого и возмужавшего друга, насколько он был самоуверенный дерзок, и вдруг остановилась. «Ты знаешь, я передумала. По-моему, это была плохая идея прийти во дворец, пока все спят. Словно мои преступники какие-то!» «Струсила Лера!» — хмыкнул парень и отпустил мою руку. Ты можешь развернуться и идти домой к папочке. А можешь поступить по-взрослому и пойти за мной. Я не понимаю. Ты сказал, что никогда не был в этом доме, но продолжаешь куда-то идти. Я был лишь на кухне и выходил в этот коридор, который является частью кухни. Дальше таким, как мы, путь заказан. Но...» Остановился и посмотрел на меня. «Во дворце живет один человечек, который периодически мне что-то рассказывает о его жителях, их привычках и обычаях». «О ком это ты?» – нахмурилась и заглянула за угол, так же, как и мой друг. «А о своей матери?» «Нет, матушка может рассказать лишь о вкусах и предпочтениях каждого жителя этого дома, не больше. Я могу рассказать все о лошадях и экипажах, на которых ездит хозяева» не понимаю». Вновь вцепилась в ладонь друга, боясь потерять его в этих сумрачных коридорах, по которым мы шли, пытаясь попасть в малую гостиную. «Кто этот человек?» «Мы уже пришли». Перед нами вдруг открылась малая гостиная, в которой, насколько я помнила, принимали гостей и иногда пили чай. Сейчас в ней горел тусклым огнем камин, потрескивали поленья и раздавался такой знакомый и приятный запах горячего какао. В кресле у огня кто-то сидел и пил этот напиток, прихлебывая и причмокивая его. Но кто там был, я не понимала. Посмотрела на своего друга, глазами спрашивая, кто в кресле. На что он лишь слабо улыбнулся и сел на свободную софу. Потянул меня за собой, и я села рядом. «Доброй ночи, Найфи!» «Доброй ночи, Эванс!» — услышала детский мелодичный голос девочки и нахмурилась. «Что делает девочка ночью в гостиной замка? Одна? И почему она не спит?» «Как твои дела? И почему сегодня ты решила вновь встретиться?» «Не слишком ли много вопросов для обычного конюха?» Развернулась к нам, и я увидела, что девочке было около десяти лет, не больше. Милые черты лица и черные волосы, как у всех баллардов. Она была родственницей, но вот кем именно, я не понимала. Прежде я ее в замке не видела. Хотя за четыре года, что меня тут не было, могло много чего измениться. «Я уже месяц не конюх, могла бы и запомнить!» Недовольно проворчал Эванс. «Я к тебе привел свою давнюю подругу, Лиру Монтера». ночь садовника?» но, судя по форме, осмотрела меня с ног до головы. «Недавно закончила магическую академию». «А ты кто такая?» Окинула ее взглядом, пытаясь держать внутри себя раздражение к этой мелкой пигалице, которая уже разговаривала с нами как со своими слогами. Хотя, наверное, это было нормальным, просто за годы обучения в академии я совершенно забыла, как это». Но я все же до конца надеялась, что девчонка просто здесь путается и является дочерью одной из служанок. Меня зовут Найфи Баллард, я племянница короля, драгорада второго Балларда. Приехали, пискнула и схватилась за ладонь Эванса. Почему он сразу меня не предупредил, куда мы идем? Теперь я сидела напротив племянницы короля и обтекала а еще сгорала от стыда и надеялась провалиться сквозь землю. «Простите меня за мою фамильярность, маленькая леди, я не знала». «Прощаю». Улыбнулась и, привстав с кресла, направилась к нам, а затем, протиснувшись между нами, села на софу. «Эванс, ты принес мне сладости твоей матушки?» «Конечно, но если твой дядя узнает, мне конец». «Никто не узнает, если это...» — посмотрела на меня. «Не расскажет». «Я?» — опешила от неожиданного обвинения. «Никогда. Ну что вы, я умею хранить секреты». «Очень хорошо!» Потянулась за кульком, глядя влюбленными глазами на Эванса, но тут же переключилась на сладости. «Рассказывай, Найфе! чуть подтолкнул девочку плечом. Мы же не просто так сюда пришли ночью. Кое-кого вообще-то сложно было вытащить из постели. Ох уж эти одепки Академии. И чему их там только учат?» Прыснула от смеха девочка и закинула в рот очередную сахарную дольку. «И не говори!» — поддержал Эванс. «Ну не томи! Давай, выкладывай все как на духу!» «Вы слышали, что завтра состоится помолвка моего кузена?» лорда Райлона Балларда. «Ну а как же, об этом вся столица шепчется. Это и есть твоя новость. Ха, отдавай сладости!» К потянулся за кульком, но девочка отдернула руку и хмыкнула. «Это еще не все!» Хитро улыбнулась и посмотрела на меня. «Вы знаете, что жениться он хочет на одной, а на самом деле любит другую!»